Как только Силвер скрылся из виду, капитан обратил внимание, что из всей команды на своем посту оставался только Грей Впервые мы увидели, как Смоллет рассердился по-настоящему По местам! Друзья, я ведь умышленно разозлил Силвера Если верить его словам уже через час, пираты нападут на нас. Я хочу, чтобы разбойники знали, несмотря на их численное превосходство, мы не собираемся сдаваться. Скажу больше, я не сомневаюсь в том, что мы сумеем их победить. С этими словами капитан начал распределять посты. Самая опасная северная стена досталась Сквайру и Абрахаму, матросам Хантеру и Джойсу восточная и западная. Доктор должен был защищать ворота, а мы с капитаном перезаряжать мушкеты и всем помогать. Между тем утренний туман рассеялся и солнце поднялось над вершинами гор. Жара усиливалась. Нам пришлось снять камзолы и остаться в тонких рубашках. Так прошел час. Вот черт! Тоска невероятная! И как раз в этот момент раздались первые одиночные выстрелы. Несколько пуль попали в бревна чистокола, хотя на территорию нашего форта не залетела ни одна. Мы тоже сделали несколько ответных выстрелов. Потом наступила тишина. Но она длилась недолго. Послышался чей-то пронзительный крик, и разбойники пошли на приступ. Семь или восемь негодяев непрерывно обстреливали форт. Остальные бежали к чистоколу. Двоих, Сквайр и Грей, уложили первыми же выстрелами. Еще одного подстрелил доктор из запасного ружья. Начало атаки прошло для нас на удивление благополучно. Правда, четверым бандитам все же удалось перебраться через изгородь. Сделав это, они сразу же бросились к зданию. В одном из нападавших я узнал боцмана Джоба Эндерсона. Покажем им, ребята! Вперед! Последующие события закрутились передо мной, как в бешеном калейдоскопе. Помню, как один из пиратов сбил с ног Хантера прикладом ружья. Помню, как доктор лезвием кортика полоснул по лицу нападавшего на него пирата. Как капитан схватился в рукопашную с одним из бандитов. Как Грей уложил на месте Боцмана. В ушах у меня гудело от криков стулья. и пистолетных выстрелов. Один из разбойников валялся на песке, корчась в агонии. Другой, пытаясь спастись, поспешно забирался на чистокол. Очень скоро в нашем форте уже не осталось никого из противников. Дым рассеялся, и мы увидели, что на песке лежали пять мертвых пиратов. Мы выиграли этот бой. Правда, за победу нам пришлось дорого заплатить. Джойс погиб. У Хантера оказались сломаны ребра и разбит череп. Раны капитана были неопасны но причиняли ему немыслимые страдания. Пуля Эндерсона попала ему в лопатку и даже задела легкое. Вторая царапнула голень. Доктор заверил нас, что капитан обязательно поправится. Правда, Ливси строго-настрого запретил ему долго ходить, двигать рукой и много разговаривать. Итак... После первого дня сражения пираты потеряли пятерых, а мы только троих. В итоге нас осталось четверо против девяти.